Глава 18. Съемная квартира «Уссурийск» Эльвира взволнованно ходила по комнате, то и дело бросая взгляд на младшую сестру. Маргарита вернулась с ночной прогулки около часа назад, молчаливая, с каким-то новым выражением в глазах. Она спокойно приняла душ, переоделась и теперь сидела в кресле, уставившись в окно, за которым разгорался долгожданный рассвет. Наконец Эльвира не выдержала. «Марго!» Она подошла и села на подлокотник кресла. «Расскажи, что ты делала там одна ночью? Какое у тебя было задание? Чем ты была полезна нашему общему делу?» Маргарита медленно повернула голову. Ее взгляд был слишком спокоен. Она пожала плечами. «Сама увидишь». «Увижу?» – переспросила Эльвира. «И это все? Мне просто сидеть и ждать?» «Я же волнуюсь! Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Можешь не бояться». «Да, я столкнулась с чем-то неприятным, но я оттуда выбралась, и для меня не было никакой опасности. Поэтому не бойся». В своих словах он был правдив. «Все, что он мне перед заданием пообещал, было выполнено». «Но что это было?» — настаивала старшая сестра. «Почему ты не можешь рассказать?» «Просто не могу». «Но почему?» «Это испытание». Эльвира вспыхнула. Она вскочила и снова заходила по комнате. «Испытание? Господи, да что за фигня? Для чего это вообще нужно?» «Для тебя». Так же спокойно ответила Маргарита, и эта простота обезоруживала. «Бред какой-то! Тебе не кажется, что...» Эльвира осеклась на полуслове и остановилась посреди комнаты, глядя в одну точку. Ее гнев сменился задумчивостью. «Понятно. У него просто планы слишком долгоиграющие, раз он подготавливает все изначально». В ее памяти вдруг всплыли обрывки воспоминаний. «Вот отец, Эдуард Бездушный, объясняет ей, тогда еще совсем девочки, основы стратегии управления, говоря, что любой шаг нужно просчитывать на 10 лет вперед. А вот мать Аника, суровая и непреклонная, вкладывает ей в руки тренировочный клинок и повторяет, «Никогда не полагайся на удачу, Эльвира. Только на подготовку и холодный расчет. Она учила их обращаться с оружием не для нападения, а для защиты, говоря, что лучший бой тот, которого удалось избежать благодаря тщательной подготовке». «Феликс, этот новый Феликс действовал так же, только масштабы его подготовки были совершенно иными». Маргарита кивнула, словно прочитав ее мысли. «Да». Планов у него, конечно, много. И они интересные. Она снова отвернулась к окну, за которым начинался новый день. Он не привык полагаться на волю случая. Я как раз подходил к двери комнаты сестер, когда услышал их разговор. «Повелитель, вы же помните свои слова? Негоже великому Феликсу опускаться до подслушиваний!» Прожужжал в голове Сириус, видимо вспомнив какой-то из наших старых диалогов. Я мысленно усмехнулся. Тогда была одна ситуация, Сириус, а сейчас совершенно другая. Я прислушался еще немного, но разговор у сестер похоже закончился. В принципе, реакция Эльвиры мне понравилась. Видно, что характер у девчонки есть, и она не просто так все принимает на веру, а анализирует – это хороший знак. А вот Маргариту было откровенно жаль. Отправлять ее на такое задание попахивало какой-то жестью. Но выбора не было. Я Феликс, и я прекрасно понимал, что делаю. Она не была в опасности, ни на один процент. На подхвате был Сириус, который в случае чего был готов разнести все здание таким образом, чтобы от него остался только маленький клочок земли, на котором стояла бы целая невредимая Маргарита. Но она об этом не знала, и это было частью испытания. Я специально шел на более жесткие варианты, чтобы проверить их. Дать шанс, потому что впереди их ждет еще много испытаний. Если они провалят хотя бы одно, то не будут вписаны в мои дальнейшие планы. Ни во что серьезное, я не могу позволить себе такую роскошь, как слабые союзники. Да, именно поэтому меня назвали бездушным в прошлом мире, а не совсем из-за отсутствия души. Но если одна из них или обе пройдут все, что я для них приготовил. О, им понравится их новая жизнь. Я смогу подарить им не просто существование, а ту жизнь и ту силу, с которой они будут непослушными исполнителями, а состоявшимися личностями, способными принимать решения самостоятельно. В этой ситуации есть что-то странное. Я не очень люблю взаимодействовать с людьми, но здесь все иначе. Не они пришли ко мне, а я к ним, и я чувствую в них нечто схожее с собой». Тот самый надлом, когда ты уже практически сломался, во всем разочаровался, но еще продолжаешь жить. Когда-то я был таким же. А еще у младшей, у Маргариты, очень интересный дар. Даже интересно, чем она заслужила такое внимание. Хорошо это или плохо, пока не ясно. Я постучал в дверь и вошел. Доброе утро. Все в порядке. Может, нужно что-то. Сестры переглянулись. Вообще-то нужно. — решительно сказала старшая. — Много чего. Например, шампунь с экстрактом ромашки и выжимкой меда, увлажняющий крем с запахом хвойного леса. Я на мгновение завис, пытаясь переварить этот поток аристократических запросов. А затем просто нашел в одном из ящиков старый блокнот и ручку. Стоп, я поднял руку. Так дело не пойдет. Напишите список. Маргарита робко подошла ко мне. — Брат. — То есть Феликс. «А нам список по полной писать или очень ограничено?» «В чем разница?» «Ну, нам нужно достаточно много вещей». «Я прекрасно ее понял. Сейчас ей сам бы не отказался от своего любимого кресла, которое умело делать массаж, расслабляя каждую мышцу, или от кружки ледяного гномьего Эля, или хотя бы от нормальных инструментов для работы, а не этого мусора, который я скупаю на рынке». «Пишите по полной». Спустя полчаса сестры протянули мне блокнот. «Вот все, мы закончили». Я открыл его. Блокнот был исписан мелким почерком от корки до корки. «Молодцы», — кивнул я. «Поздравляю». «С чем?» — не поняла Эльвира. «С тем, что фантазия у вас не закончилась раньше, чем блокнот». Выйдя в коридор, я кинул блокнот в сторону невидимого Сириуса, который тут же поймал его манипуляторами. По-хорошему нужно было отправить за покупками моих верных гопарей, но после операции по освобождению заложников они типа отдыхали. Дылда -дыл восстанавливал нервы пивком, он хорошо поработал, я ему выдал денег еще и на креветки и прочие вкусняшки. Ну а Михич отбрехался от агентства. Морковкина оказалась чрезвычайно въедливой мадам, почему-то не верящий, что мои бравые ребята смогли убить отряд торгов. «Ну, поверить придется» потому что других объяснений у меня для нее нет. Хуже то, что весь наш лут Сорков забрало агентство. Пока на ответственное хранение до окончания разбирательства. Но это было неприятно. Пожалуй, в следующий раз нужно сначала спрятать лут, а потом уже вызвать морковкину и компанию. «Поработаешь над этим», — сказал Ядрону. «Деньги ты знаешь, где лежат». Сам же я взял две большие спортивные сумки, набитые оружием, и вышел на улицу. Нужно было пополнять бюджет. Сириус справился. В других районах есть магазины самообслуживания без продавцов на кассах. А я тем временем избавляюсь от лишнего железа. Оружие у нас копилось прилично. Сириус по ночам не скучал. У меня вообще складывалось ощущение, что в этом городе ствол есть у каждого первого, а у каждого второго по два, а то и по три. Сириус рассказывал, что одного и того же типа ему приходилось разоружать уже трижды. «Такое чувство, что тот ночью теряет дробовик, а потом днем достает себе новый». Я быстро добрался до уже знакомого подпольного торговца. Диалог с Тианом был коротким и деловым. Он молча смотрел товар, отчитал деньги, и мы разошлись. На обратном пути мое внимание привлекла одна из многочисленных уличных лавок. Обычная раскладушка, на которой какая-то женщина продавала дешевую бижутерию. Я уже собирался пройти мимо – На взгляд зацепился за одно простое, ничем не примечательное колечко из тусклого металла. Я остановился. «Ой, молодой человек, хотите своей девушке подарок купить?» Тут же оживилась торговка. «Конечно, выбирайте. У меня тут лучшая бижутерия. Вот, посмотрите. Это под серебро, а вот это с позолотой. А камушек-то как играет. Ей точно понравится». Я молча указал на одно самое простое и невзрачное кольцо из темного металла. «Вот это сколько?» Она сразу скучающе скривилась. «А, это. Пять рублей. Но вы лучше вот это возьмите. Она указала на яркую побрякушку. Посмотрите, с позолотой. А здесь какой камушек красивый. Ей точно понравится?» «Я возьму это». Я протянул ей мятую пятерку и забрал кольцо. «Выйдя с рынка, я мысленно связался с Сириусом». «Сириус, слышишь?» «Да, повелитель». «Прикинь, я только что купил артефактное кольцо всего за 5 рублей». «Это значит, что вы обманули человека на деньги, повелитель». «Нет, цена была назначена не мной, я тут ни при чем». «Это означает, что в этом мире можно найти такие вещи». «Понял, повелитель. Мне нужно будет пробежаться по всему рынку». «Побежишь, когда я сделаю тебе анализатор, а для него я мысленно прикинул. Мне нужно примерно тысяча линз, которые я соединю в одну, и так повторить раз 30-40. Причем совершенно неважно, какого качества будут эти линзы. Главное их количество, а дальше дело доделает магия техносов». Эта мысль привела меня в отдел с оптикой. Линз там оказалось всего 12 штук. «Что ж, начало положено». Продолжая прогулку, я наткнулся на странную аптеку. Вывеска гласила, что здесь не только продают лекарства, но и скупают ингредиенты. Это привлекло мое внимание. Внутри за прилавком сидел пожилой фармацевт в белом халате. «Добрый день», — поздоровался я. «Я из отряда самообороны. Хотел бы узнать, что именно вы скупаете». Он достал из-под прилавка толстый буклет. «Мы производим лекарства», — пояснил мужчина. И мы искупаем разные вещи. К примеру, если вы сражаетесь с орками, нас могут заинтересовать их клыки, но только от сильных взрослых особей. Клыки орка. Это значит, нужно завалить кого-то мощного. Еще нас интересуют части животных, на которых охотятся орки. Рога, копыта. Он перечислял, листа буклет. Вот, например, есть такое животное с длинным ртом, как хобот. Оно плюется жидкостью, которая очень быстро затвердевает. Вот эта слюна нам тоже нужна. Он показал мне отдельную, еще более толстую книгу, похожую на гербарий. А вот это – предмет нашего главного интереса. Речь идет о товаре, который хоть и встречается в наших лесах, но крайне редко, что делает ее практически недоступной. Называется она «Волшебная трава». И названа не просто так – Лидером в торговле этим растением является Китай. Они используют высокотехнологичные дроны для постоянного мониторинга территорий. Как только дрон обнаруживает нужную поляну, китайцы немедленно переправляют через стену своих людей, и те собирают весь урожай. Этот ресурс имеет стратегическое значение, и за него постоянные сражения, держа наш регион в вечной опасности. Выйдя из аптеки, я понял, что наткнулся на золотую жилу. Похоже, у меня появилось новое направление для бизнеса. На такой травке можно заработать хорошие деньги. Я вернулся домой, когда Сириус как раз прилетел с очередной партией покупок для сестер. Он поставил на стол третий по счету пакет и, не задерживаясь ни на секунду, снова вылетел в окно. Я подошел к столу и заглянул в пакет. Внутри были какие-то флаконы, баночки, тюбики. Ничего особенного. Никаких экзотических кремов и слез девственницы или шампуни на основе пыльцы лунных цветов. Обычные, вполне земные средства по уходу за собой. Девчонки, надо отдать им должное, не наглели. Они не просили ничего сверхъестественного. Хотя, зная их аристократическое происхождение, вполне могли бы. В моей памяти тут же всплыли образы некоторых знакомых из прошлых жизней могущественные магички, бессмертные правительницы целых миров, воительницы, способные в одиночку сдерживать легионы. Их сила была безгранична, власть абсолютна, а старение и болезни им не грозили. Но это не мешало им тратить целые состояния на экзотическую косметику, редчайшие эликсиры молодости и процедуры красоты больше времени и ресурсов, чем иные цивилизации на подготовку к войне. Их ванные комнаты были похожи на алхимические лаборатории. Да, они могли щелчком пальцев вызвать лекаря, способного за пару минут омолодить кожу на 20 лет, но все равно скупали тоннами редчайшей эликсирой мази. Зачем? Для меня это всегда оставалось загадкой. Наверное, это какая-то чисто женская логика, недоступная моему пониманию. Я невольно усмехнулся, вспоминая, как одна такая владычица потратила три месяца на поиски редчайшего масла и семян цветка, который растет раз в столетие на склонах вулкана, лишь потому что оно, по слухам, делало кожу сияющей, как звезды. В итоге она получила свою баночку, но уже через неделю забыла о ней, переключившись на новый каприз. Сестры, к счастью, были не из таких. Потеряв все, оказавшись в трущобах, они составили список, в котором не было ни грамма наглости. Просто базовый набор для того, чтобы чувствовать себя женщинами. И это вызывало во мне странное, почти забытое чувство, похожее на уважение. Когда Сириус вернулся, я уже ждал его. «Отдохни пока от покупок. Есть новое задание для тебя». Дрон поставил последний пакет и завис рядом. «Слушай внимательно. Ты должен промониторить все лесные массивы в радиусе 200 километров. Мне нужно определенное растение». Я показал ему книгу, которую купил в аптеке. Называлась она «Флора Приморской губернии. Редкие магические виды». «Вот изучи. Меня интересуют вот это, вот это и вот это». Я ткнул пальцем в три иллюстрации. «Ищи их. Но будь осторожен. Судя по всему, за ними охотятся многие». Сириус просканировал страницы за долю секунды. «Принято, повелитель. Начинаю операцию Гербарий». Когда он улетел, я спустился вниз и погрузился в работу. Нужно было довести до ума купленную на рынке электронику, превратив ее из мусора в нечто полезное. Спустя какое-то время Сириус начал передавать мне информацию. Я видел лес его глазами, как он пролетал над густыми кронами деревьев, спускался к ручьям, заглядывал во враги. Он методично сканировал каждый квадратный метр, и я видел то же, что и он. Охотников за травой оказалось на удивление много. То тут, то там мелькали группы людей с рюкзаками и специальным снаряжением. В одном месте Сириус засек целый отряд, который явно не принадлежал к местным. Десяток бойцов высокотехнологичной экипировки, двигавшихся с военной слаженностью. Они только что перебрались через огромную стену, отделявшую Российскую империю от Китайской технократической республики и теперь быстро собирали какие-то травы в специальные контейнеры. Похоже, конкуренция здесь была действительно серьезной. Сириус не стал вмешиваться и полетел дальше. И тут его сканеры зафиксировали нечто иное. На небольшой поляне у подножия огромного валуна копошился одинокий орк. Но он не охотился и не грабил. Он копал глубокую яму. На дне в землю уже был вбит огромный деревянный кол к которому крепились толстые ржавые цепи. Видимо, этот предприимчивый ублюдок готовил засаду с тюрьмой для будущих пленников. И в этой самой яме он и нашел свою смерть. Когда Сириус пролетал мимо, орк как раз заканчивал работу. Он поскользнулся на влажной глине и неловко взмахнул руками и свалился на дно ямы, напоровшись на тот самый кол, торчащий из земли. Глупая и бесславная смерть. Сириус не упустил свой шанс – Он спикировал вниз, подхватил манипуляторами огромный орчий меч, который тот оставил у подножия своей ловушки, и с довольным жужжанием полетел дальше, размахивая трофеем. Поиски продолжались еще несколько часов. И, наконец, в глухой, заросшей чаще, он нашел то, что искал. Маленькая неприметная полянка, на которой росли всего три нужных мне цветка с жемчужными лепестками. Я мысленно присвистнул. Надо же какая удача! Так просто найти то, за чем гоняются десятки людей. Эти три цветочка, по самым скромным прикидкам, стоили около 700-800 рублей, и это по заниженной цене местного аптекаря, который, как я уже выяснил, скупал товар гораздо дешевле государственной цены. Государство, к слову, платило за такой цветок по тысячи за штуку. Но был один нюанс – существовал закон, запрещающий частным лицам скупать стратегические ресурсы дороже, чем это делает казна. Таким образом, правительство искусственно сдерживало цены, не давая рынку развиваться, и позволяло таким вот аптекарям-монополистам наживаться на простых сборщиках. Продавать товар государства напрямую я, конечно, не собирался. Это привлекло бы ко мне слишком много ненужного внимания. Сама трава была цена не просто так. Эта земля, как я уже понял, была пропитана магией, и растения, выросшие здесь, впитывали ее, становясь основой для мощнейших лекарств и зелий. Я быстро собрался и направился в ту самую аптеку. Старик-фармацевт, увидев, что я принес, удивленно приподнял очки. Он взвесил цветы, внимательно осмотрел каждый лепесток — Я уже приготовился к торгу, к попыткам сбить цену, но, к моему удивлению, он молча отчитал ровно ту сумму, которая была указана в его преискуранте — 750 рублей за штуку, ни копейкой меньше. «Редко удачи, молодой человек», — сказал он, убирая цветы в специальный холодильник. «Берегите себя. В лесах сейчас неспокойно». Я кивнул, забрал деньги и вышел. На обратном пути заскочил на рынок, где прикупил еще немного хлама для своих будущих творений. Вернувшись домой, я застал сестер за разбором покупок. Они выглядели счастливыми. «Эльвира», — позвал я, — «у меня для тебя есть работа». Для нее у меня было заготовлено свое особое испытание. Интерлюдия. Эльвира. Время пришло. Голос Феликса прозвучал тихо, но все равно заставил Эльвиру вздрогнуть. Он подошел ближе и протянул ей руку. На его ладони лежало что-то крохотное. «Сейчас ты отправишься в небольшое путешествие. Вот, вставь в ухо, так я буду с тобой на связи». Это был миниатюрный наушник телесного цвета, настолько маленький, что практически полностью скрывался в ушной раковине. «Ты сказала, что хочешь мести, что готова убивать этих ублюдков, уничтожать их всех!» «Я вижу эту боль в твоих глазах!» «Ты ведь уже убивала?» «Сколько?» Она не стала лгать или уклоняться от ответа. «Четверых!» «При нападении на имени «А Маргарита?» «Сколько убила она?» «Ни одного!» Эльвира нахмурилась, не понимая, к чему он клонит. «Я не позволяла ей убивать!» «Почему?» «Потому что она моя младшая сестра!» «Я должна берегать ее. Это мой долг, как старший. Почему ты так решила? В его голосе не было суждения, только аналитический интерес. Мне казалось, что так будет лучше. То есть ты посчитала, что можешь забрать у нее это право на месть? Ее право на защиту своего дома. Ты добивала даже тех, кого она ранила. Ты решила за нее. Это был не вопрос, это было утверждение. И она ударила ее, как пощечина. Да, именно так все и было. Она бросалась вперед, отталкивая сестру, завершая то, что та только начала. Эльвира сжала кулаки. Она хотела возразить, закричать, что он не понимает. Она просто хотела защитить Марго от ужасов войны, но промолчала. Хорошо, просто кивнул он. Спускайся вниз. Там тебя ждет машина. Водителя зовут Долда. Он отвезет тебя на место. Не задавай ему никаких вопросов, ничего не говори. Просто едешь молча. «Он тоже знает, что делать!» Она кивнула. «А оружие?» Феликс на мгновенье задумался. «Ты воин. Тебе с клинком привычнее. Бери!» Эльвира облегченно выдохнула. Она и впрямь не представляла себя без оружия. С ним она чувствовала себя увереннее и сильнее. Она забрала с прикроватной тумбочки ножны со своим мечом. Это был не тяжелый гвардейский палаш, а легкий и изящный клинок, идеально лежавший в ее руке. Она подобрала его в усадьбе Воропаевых, сняв с одного из убитых гвардейцев. Машина уже ждала у подъезда. За рулем сидел тот самый Дылда, долговязый парень с немного глуповатым, но добродушным лицом. И очень довольным лицом. Да, его отпуск завершился чуть раньше, чем он рассчитывал. Но провел он его хорошо. Дылда приветливо кивнул ей и тронулся с места. Как и сказал Феликс, поездка проходила в полной тишине. Машина выехала из города и покатила по проселочной дороге, уходящей вглубь леса. Спустя почти час Делдо остановился на обочине у едва заметной тропинки. Приехали. Дальше пешком. Эльвира вышла. Машина тут же развернулась и уехала, оставив ее одну наедине с лесом. Поворачивай направо, раздался в ухе голос Феликса. Она пошла по тропе. Нет, это лево. Эльвира выругалась про себя и пошла в другую сторону. Она услышала какой-то шум, похожий на водопад. «Я понимаю, что там интересно», — снова заговорил Феликс. «Но не обращай внимания». Она шла, пробираясь через густые заросли. Ветки цеплялись за волосы, царапали руки. Она несколько раз подкнулась, выругалась сквозь зубы. В какой-то момент, окончательно разозлившись, она выхватила клинок и начала прорубать себе путь. Кусты и ветки разлетались в стороны. «Вот так-то лучше!» Наконец она вышла на небольшую, залитую лунным светом поляну. «А теперь здесь останавливайся и жди!» И он замолчал. Она ждала. Прошел час. Второй. Третий. На четвертое она не выдержала и уселась на холодный влажный камень, прислушиваясь к каждому шороху. Она уже была готова все бросить и уйти. Ее одолевали злость и раздражение. «В чем смысл этого идиотского испытания?» Чего он от нее хочет? Ее останавливало только две вещи. Во-первых, она понимала уровень силы Феликса и знала, что за этим точно что-то стоит. А во-вторых, перед уходом она говорила с Маргаритой. Младшая сестра очень сильно попросила ее постараться и пройти испытание, потому что не хотела потом оставаться и действовать одна. Эльвира тяжело вздохнула. «Ради сестры. Она сделает это ради сестры». Четвертый час ожидания подходил к концу, когда она услышала треск, и за деревьев на поляну выскочили люди. Их было много. Десять, нет, двенадцать человек в тактической разгрузке. Но все вооружены только клинками. Никакого огнестрельного оружия и гранат. «Нашли! Она здесь!» – крикнул один из них. «Созвездие, прием, Группа «Метеор» на связи! Объект найден и опознан!» «Ликвидировать!» – послышался короткий приказ. Они слаженно, как единый механизм, бросились на нее. Первого она встретила прямым выпадом, вонзив клинок прямо в горло. Второй попытался зайти сбоку, но она парировала его удар и тут же нанесла ответный, разрубая ему бок. Началась кровавая мясорубка. Она кружилась в смертельном танце, уворачиваясь, блокируя и нанося удары. Мать хорошо ее обучила. Ее клинок пел в воздухе, забирая одну жизнь за другой. «Трое, четверо, пятеро!» Шестерых она убила, еще троих ранила. И когда она уже думала, что победа близка, из леса вышла еще одна группа. Шесть свежих, полных сил бойцов. Их снова стало двенадцать. Она была измотана. На теле уже было несколько порезов, энергия на исходе. Руки, сжимавшие руку от меча, дрожали от усталости. К тому же начался проливной дождь. И тогда она поняла – это конец. Сейчас ее просто забьют, как собаку – В голове пронеслась горькая мысль. «Она не сможет отомстить, не сможет защитить сестру. Все зря». Ей стало так обидно, что слезы смешались с дождевыми каплями на щеках. «Феликс, помоги!» – закричала она в отчаянии. «Феликс! Какого хрена?» Она зажмурилась, готовясь к последнему безнадежному броску. «Все, что она могла сейчас сделать, – это умереть с честью, забрав с собой еще хотя бы одного». Один из нападавших замахнулся мечом, чтобы нанести решающий удар. И в этот момент в его грудь, пробив доспех с чудовищной силой, вонзился огромный зазубренный орчий меч Противник захрипел и рухнул на землю. Остальные ошарашенно замерли. Из-за кустов, будто тень, вышел Феликс. Он не бежал, не крался. Он просто шел. Спокойно и уверенно, как будто вышел на вечернюю прогулку. «Новая цель!» – выкрикнул один из нападавших, указывая на меня клинком. «Кто это такой? Уничтожить!» Они переключили свое внимание с измотанной Эльвирой. Несколько бойцов тут же стали обходить меня. «Интересная ситуация», – произнес я, останавливаясь в нескольких шагах от Эльвиры. «Похоже, тебе иногда нужна помощь. Хоть ты взяла на себя роль спасительницы и лидера». Эльвира смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Здесь даже не так много врагов было», – продолжил я, обводя взглядом поляну. «При нападении на имение их было куда больше, да и твоя мать сражалась одновременно с большим количеством. Исправлялась, а тебе понадобилась помощь против таких слабаков». Я видел, как она сжала губы, мои слова задевали ее за живое, били по самой больной точке, по ее гордости. «А ты знаешь, что тут никто не выше, чем третий ранг? Это даже не воины, а обычная охрана». Я усмехнулся. Хотя... Сириус, обратился я к своему помощнику, который невидимой тенью висел где-то над нами. Ты ведь их уже разоружил, да? Так точно, повелитель, отозвался дрон. Все их огнестрельное оружие и гранаты были изъяты еще на подходе, согласно вашему приказу. В этот момент один из бойцов, самый нетерпеливый, решил, что разговоры окончены. В его руке вспыхнул небольшой артефакт и в мою сторону сорвался сгусток слепящей энергии. Я даже не пошевелился. Прямо передо мной из воздуха материализовался Сириус. Энергетический заряд с глухим стуком ударился его корпус и бесследно растворился. «Какого хрена?» – удивленно спросил боец. «Сдохни, тварь!» – заорал главарь шайки, бросаясь на меня с занесенным мечом. Я не сдвинулся с места. Последнее мгновение, когда его клинок уже начал опускаться, Я сделал короткий шаг в сторону, уходя с линии удара. Его же собственная инерция пронесла его мимо, а я, развернувшись, нанес короткий, почти незаметный удар кулаком в челюсть. Не давая ему упасть, я тут же нанес второй удар, ребром ладони, как отточенным клинком по горлу. Крустнула трахея, я перехватил выпадающий из его руки меч, развернулся и, не глядя, швырнул его в сторону одного из бойцов. Клинок, вращаясь, вошел точно в грудь. «Очень не люблю, когда меня перебивают», – произнес я в наступившей тишине. Я повернулся к Эльвире. Она сидела на коленях, вся мокрая и израненная. «У тебя такой психотип», – сказал я, подходя ближе. «Ты не приемлешь помощи. Но сейчас твоя цель – отомстить тем, кто убил почти всех твоих родных, настолько для тебя важна, что ты переступила через себя и попросила помощи». Она подняла на меня глаза. «Так почему же ты решила, что месть твоей сестры не так важна, как твоя? Почему ты не даешь ей совершить ее?» Ее глаза расширились. Кажется, до нее начало доходить. Я усмехнулся. «Ладно, посиди подумай, а я пока развлекусь». Развернувшись, я пошел навстречу оставшимся бойцам. Дальнейшее было не боем, а бойней. Я двигался между ними используя магию техносов для коротких гравитационных толчков, сбивая их с ног и отобранным клинком наносил смертельные удары. Они падали один за другим, не успевая даже понять, что происходит. Когда последний из них рухнул на землю, дождь все еще продолжал лить. Сириус подлетел к Эльвире и раскрыл над ней большой черный зонд. Отремонтированный дрончик завис рядом, сканируя ее раны. Я подошел к ней и протянул руку. «Вставай!» Она молча взяла мою руку и поднялась на ноги. Мы пошли к машине, где нас уже ждал нервный Дылда. «Подожди немного», — сказал я Эльвире, усаживая ее на заднее сиденье. Багажник шмагулей был открыт. Мои дроны один за другим подлетали к нему, сбрасывая внутрь трофеи, мечи, кинжалы, несколько артефактных амулетов и кошельки с деньгами. Дылда видел все это, но молчал, боясь задавать лишние вопросы. «Теперь поехали» скомандовал я, когда багажник был закрыт. Всю дорогу до города мы ехали молча. Эльвира сидела, глядя в окно, и о чем-то думала. Дома она встретила взволнованная Маргарита. Увидев состояние сестры, она ахнула и бросилась к ней. «Эль, ты в порядке?» Эльвира лишь слабо улыбнулась, не в силах выговорить ни слова. Она прошла мимо, даже не обняв сестру. Маргарита растерянно посмотрела ей вслед, потом на меня. Я протянул ей небольшую баночку, Обработай ее раны. Она взяла баночку, открыла, понюхала. Это магическая мазь? Да, поможет заживлению. Я же, в мокрую куртку, спустился в квартиру, которую теперь использовал как мастерскую, и уселся на диван. Нужно было улучшить дрончика. Я работал несколько часов, полностью погрузившись в процесс. Добавил ему новые, более мощные манипуляторы, увеличил размер корпуса, встроив дополнительный источник питания. Очень скоро приставка «разведчик» пропадет из его названия. Последним штрихом я установил ему голосовой модуль. «А теперь», – прошептал я, – «ты имеешь право голоса». Дрончик, стоявший на столе, тихо загудел. Его оптический сенсор мигнул, и из динамика раздался механический голос. «Благодарю, повелитель!» «Поздравляю. Только тот, кто познал смерть, имеет право голоса». «За вас, повелитель! Я готов еще не раз умереть!» «Не переживай», — усмехнулся я. «Так и будет. Даже Сириус при всей своей мощи знает вкус смерти». Сириус, находившийся рядом, едва заметно дернулся. «Но не волнуйся», — добавил я, обращаясь к дрончику. «Твое сознание будет сохранено». Я откинулся на спинку дивана... «Конечно, я жестко поступил с Эльвирой, но она действительно была не права. Ее чрезмерная опека – это желание взвалить все на себя. Это привело бы к тому, что Маргарита так и осталась бы беззащитной, неспособной принимать решения. Если бы так продолжалось и дальше, Эльвира, возможно, стала бы невероятно сильной. Она бы старалась ради сестры, но сама Маргарита, ради которой все это делалось, не имела бы стимула для роста». Она прожила бы жизнь безвольной куклы, которая ничего не может без других. Даже принять собственное решение. И хоть кажется, что экзамен закончен, это не так. Он окончится завтра утром, когда она проснется и сделает выводы. И тогда я смогу понять, есть ли у нее шанс присоединиться ко мне. Удивительно, я прожил множество жизней, но так и не встретил людей, у которых был бы хоть малейший шанс стать моими приближенными». А в этом мире сразу двое, и у нас есть нечто общее. Они бездушные по фамилии, я бездушный по своей сути. Какой интересный выверс судьбы. Даже любопытно, что из всего этого получится.